вечер метро проспект мира олимпийский спорткомплекс судя по всему сегодня в олимпийском проходил очередной попсовый концерт толпы людей двигались от метро к спорткомплексу не создавая давки но и не позволяя свободно продвигаться вперед виктор неторопливо шел с людским потоком и с жадным интересом осматривался по сторонам конечно он неоднократно бывал здесь как и любой москвич Но за год, проведенный в Китае, Виктор успел соскучиться по этому городу. Все было и родным, и непривычным одновременно. Люди, здания, улочки. «Слышь, ты че, борзый, да? Пошел ты! Ну, сука!» Речь. Виктор немного изменил направление движения и приблизился к источнику шума. Щупленький паренек стоял между судорожно хватающейся за его руку девушкой и активно жестикулирующим кавказцем. Проходящие мимо люди старательно отводили глаза и делали вид, будто ничего не происходит. Даже не вникая в суть разборки, Виктор просто прошел мимо и коротким движением нажал кавказцу на определенную точку в основании шеи. Тот медленно осел на землю, так и не поняв, что же именно с ним случилось. «Некоторые вещи не меняются», – подумал Виктор и вдруг остановился как вкопанный. Чувство опасности забило тревогу. Впереди ощущалось присутствие множества враждебно настроенных людей, обладающих удивительно высоким энергетическим потенциалом. Иначе говоря, совет рейтинга, состоящий из представителей 18 сильнейших клубов, был в сборе. Вступление в рейтинг не требовало одобрения совета. Достаточно было официального запроса из храма, поэтому сейчас Виктору предстояло всего лишь представиться членом совета и уладить одну формальность. Несмотря на то, что он был слегка оглушен мощным силовым фоном, приближение человека со спины не осталось незамеченным. «Простите!» Виктор медленно обернулся. «Я вас слушаю». Конечно же, перед ним стоял тот самый хлипкий паренек, споривший с кавказцем. «Спасибо, что помогли нам. Этот урод облапал мою девушку, а как только я ударил его по руке...» «Ударил по руке? Надо же, а парень не безнадежен. Иной бы хлюпик на его месте начал бесполезную словесную перепалку или вовсе дальше пошел, сделав вид, будто ничего не заметил. Только если уж нанес удар, не стоит останавливаться в надежде на то, что противник одумается». «Ты тряпка», — спокойно произнес Виктор оборвав словесный поток не можешь защитить девушку от такой швали э что опешил парень и худой как палка продолжил он тебя что не кормят дома в следующий раз когда кто нибудь оскорбит твою девушку сможешь ли ты дать отпор сильно сомневаюсь ее будут насиловать на твоих глазах а ты будешь бессилен что либо сделать да пошел ты парень резко развернулся и торопливо зашагал обратно к своей подруге что ж возможно сказанные мной слова смогут направить парня на верный путь а испытанные им унижение и злость лучший способ улучшить память отвлеченно думал виктор идя вдоль спортивного комплекса искомая дверь обнаружилась между двумя официальными входами и соседствовала с магазином молодежной одежды судя по шикарной вывеске Это был какой-то дорогой ресторан. Но Виктор не стал читать название этого заведения. Ему не нужно было знать точный адрес. Достаточно прислушаться к собственным ощущениям. Сидящие у входа охранники даже не взглянули в его сторону, продолжив разгадывать кроссворды. Виктор прошел мимо них так, будто ходил здесь каждый день, поднялся по лестнице на второй этаж, минуя основной зал и уверенно зашагал по длинному коридору. Самая обычная дверь. Он точно знал, что войти нужно именно в нее. Ощущение присутствия чужой силы чем-то напоминало гул высоковольтных проводов или потрескивание в воздухе статического электричества. Разумеется, чувствовать подобные вещи умел далеко не каждый, но это было совершенно обыденно в мире рейтинга. Виктор открыл дверь и спокойно шагнул в ярко освещенное помещение еще секунду назад здесь явно велись оживленные дискуссии звучал сдержанный и не очень смех был слышен звон бокалов но сейчас все разом замолкли и уставились на гостя трое мужчин в военной форме у барной стойки компания женщин развалившихся на диванчиках еще несколько компаний сидящих за столиками так называемый зал совета больше напоминал небольшой закрытый клуб для состоятельных господ и дам шикарно отделанное помещение высокие зеркальные потолки огромные люстры классическая мебель незаметные и вездесущие официанты хотя далеко не все посетители внешне соответствовали этому статусу к примеру сидящие за одним из столиков парень с девушкой больше напоминали классических вонючих панков навстречу виктору спорхнула со стула миловидная хрупкая брюнеточка приветствую вас тепло улыбнулась она Виктор, если не ошибаюсь. Он самый. Коротко поклонился Виктор и вопросительно посмотрел в глаза даме. Светлана, представилась женщина. Алмазная кошка. Виктор и сам догадался, что эта женщина принадлежит к одному из кошачьих кланов по ее манере поведения и внешнему виду. Кошачий разрез глаз, гибкая фигура и удивительная плавность движений. Того и гляди, замяукает. Тут любой дурак бы догадался. «Рыжий дракон», – представился он, открыто улыбнувшись. «Света, надеюсь, вы мне объясните, что здесь к чему». «С удовольствием», – промурлыкала Светлана. «Особенно, если учесть, что это первый и, скорее всего, последний раз, когда вы присутствуете в этом зале». Разномастные представители сильнейших клубов продолжили неторопливое общение, не прекращая поглядывать на Виктора, со смесью брезгливости и легкого интереса. Похоже, здесь никто не воспринимал его всерьез, но и сбрасывать со счетов не собирался. «Почему вы так решили?» – поинтересовался он, внимательно рассматривая присутствующих людей и, самое главное, подмечая их реакцию на свое появление. «Совет приглашают лишь лучших из лучших», – красиво изогнула бровь женщина. «Ваш клуб в самом низу рейтинга» и едва ли выберется из него э, в ближайшие несколько лет. Судя по заминке, Светлана была уверена в том, что рыжий дракон останется в последней десятке навсегда. С одной стороны, это было довольно логично, ведь они стартовали темной лошадкой. Никто ничего не знает о Викторе и его учениках. Ну или почти никто. Виктор ожидал увидеть в зале человека, с которым когда-то познакомился в храме дракона но его не было среди присутствующих. А ведь, по идее, Сергей Музрутов возглавлял клуб, находящийся на вершине рейтинга, «Серебряный дракон». «Давай присядем за столик, и я расскажу тебе о собравшихся здесь людях и наших правилах». «Ну да, разумеется. Вряд ли кто-то из представителей лучших клубов станет общаться неизвестно с кем». Светлану выделили для встречи нового участника рейтинга, потому что, как помнил Виктор, Ее клуб находится на восемнадцатом месте. Короче говоря, кошечка подрабатывала в совете девочкой на побегушках. Они сели за столик. Виктор заказал у официанта две кружки светлого пива и сырную тарелку. «В честь регистрации клуба», – пояснил он, а про себя добавил. «Раз уж все произошло так быстро и гораздо раньше, чем планировалось». «Смотри, не напивайся», – хихикнул кошка. Вдруг кто-нибудь решит познакомиться с новым представителем храма Дракона поближе? Неужели кому-нибудь может прийти в голову устроить разборку прямо здесь? Или у них так принято? Нет, вряд ли. Даже сидящий за соседним столиком панк с довольно специфической прической в виде двух разноцветных рогов, и тот демонстративно игнорировал присутствие Виктора. Никто из присутствующих не хочет явно высказать свой интерес пояснила кошка, проследив за его взглядом. «Но стоит тебе выйти отсюда?» «Пусть попробуют», – спокойно сказал Виктор. В его устах это прозвучало не бахвальством, а легким, даже расслабленным интересом. «Ты тоже хочешь прощупать меня?» Женщина окинула его нарочито оценивающим взглядом. «Можно и пощупать». «Ясно», – улыбнулся дракон. Ты предпочитаешь другие способы прощупывания. Но давай будем серьёзнее. Ты себе льстишь, показала Зубки в ехидной усмешке Светлана. Дракон ты или нет, но последняя строчка рейтинга – это пошло. Она фыркнула, в этот момент став ещё больше похожей на высокомерную кошечку. Кстати, ты ведь обучался в храме дракона? Очевидно, по расчёту Светланы – Резкий переход от заигрывания к вопросам должен был смутить Виктора, но он не поддался на наивную уловку. Да. Светлана ожидала пояснений, но Виктор молчал, продолжая внимательно рассматривать окружающих. «И тебе наверняка отлично известны все наши правила», – констатировала женщина. «Безусловно», – согласился Виктор. «То, что я хотел бы узнать, носит скорее неофициальный характер». «Информация на информацию», – тут же сориентировалась кошка. Виктор отхлебнул пиво и помолчал некоторое время, делая вид, будто размышляет. «Договорились», – наконец решил он. «Расскажи мне о том, что ждет новый клуб. Как ведут себя клубы в низах рейтинга, соблюдает ли правила?» В принципе, Виктор знал многое о рейтинге и его гласных и негласных правилах но собрать информацию о конкретных противниках за столь короткий промежуток времени не представлялось возможным. Зато из первых рук наверняка можно было узнать гораздо больше. Те, с кем вам придется иметь дело на низших ступенях рейтинга подростки, неуправляемые, но бесхитростные. В первый же день после инициации многие клубы начнут рыскать в поисках ваших учеников. Поэтому я бы посоветовала им первые времени светиться на сайте, и уж тем более не появляться на мероприятиях рейтинга. Они никто, и поэтому очень легкая мишень. А если учесть, к какому храму относится ваш клуб, на них может начаться настоящая охота. Кстати, о мишенях. Виктор залез в сумку и вытащил несколько распечаток. Я достаточно подробно заполнил анкеты участников. Если это возможно, я бы хотел выложить эту информацию на сайт рейтинга еще сегодня. Кошка приняла из рук дракона несколько листов бумаги, не забыв мимолетно коснуться когтистыми пальчиками его кисти. Ее глаза расширялись по мере прочтения текста. Виктор во всех подробностях расписал биографии своих учеников, включая места жительства и названия учебных заведений, в коих они обучаются. «Ты пропустил мимо ушей все, о чем я только что говорила?» Есть множество клубов, развлекающихся выбиванием из рейтинга новичков. «Как мило!» – улыбнулся Виктор. «Ты такая заботливая!» Светлана несколько секунд смотрела ему в глаза, пытаясь понять мотивацию поступков дракона или увидеть что-то еще. «Дракон!» – наконец сказала она. «Настоящий дракон!» Для знающего человека этих слов было достаточно. У выходцев из храма «Дракона» была очень специфическая репутация. «Так ты не будешь против, если позже я обращусь с вопросами о некоторых клубах, сделавших нам вызов?» «Какой тонкий способ взять у дамы телефончик?» – ехидно заметила кошка, но все равно достала из кармана визитку. «Светлана Егорова, юрист». «У меня есть еще один вопрос», – продолжил Виктор, – пряча визитку в карман. «Что ты можешь рассказать о рептилоидах?» Кошка поморщилась. «Об этих уродах?» Постоянно нарушают правила, даже несмотря на особый надзор со стороны Совета. Чаще прочих используют способности в преступных целях. К сожалению, их племен довольно многочисленно и удивительно сплочённа для таких неуравновешенных полудурков. «А что известно о клубе «Нефритовая жаба»?» «Средненький клуб». Светлана наморщила носик. «Сплошные отбросы общества, постоянно нарушающие закон. А что, у тебя с ними какие-то проблемы?» «Это у них проблемы». Не моргнул глазом Виктор. «Я встречался с их главой. Вроде бы вполне адекватно рептилоид. Даже удивительно, что он якшается с такими психами». «Я смотрю, ты не очень хорошо разбираешься в людях, дракон», — хихикнула Светлана. Все рептилоиды – психи, а те, что кажутся адекватными людьми – самые опасные из них. «Ну, может быть», – не стал спорить Виктор. «Мне не довелось общаться с рептилоидами до этого момента. Кстати, а как поведет себя совет, если количество рептилоидов неожиданно сократится на несколько особей, вне арен рейтинга?» «Думаю, мы посмотрим на это сквозь пальцы», – Светлана наклонилась к Виктору, и коснулась коготком подбородка. Причем с немалым интересом. Дракон даже бровью не повел. Отлично. На данный момент я узнал все, что хотел. Если не возражаешь, свои вопросы я задам в более интимной обстановке. Кошка провела тыльной стороной ладони по щеке Виктора. Сам понимаешь, здесь слишком много лишних ушей. Виктор кивнул, отлично осознавая, что каждый в этом зале так или иначе следит за их разговором. Мастерам такого уровня при желании не составит особых трудностей услышать разговор и за несколько сотен метров. Конечно, если другой мастер не сделает что-нибудь для сохранения секретности. Неожиданно Виктор почувствовал слабые эхо силы. Отзвук чего-то очень знакомого. Похоже, приближающиеся люди тщательно прятали свою истинную силу, сдерживая ауру, но на близком расстоянии ни одна маскировка не могла полностью скрыть всю их мощь. В следующий момент дверь открылась, и в зал вошли трое мужчин. В дорогих и стильных костюмах, гладко выбритые и тщательно прилизанные. Самый высокий мужчина был приблизительно того же возраста, что и Виктор. Обманчиво худая фигура лишь казалась таковой из-за роста. На деле же, как мог заметить любой внимательный человек, мышцам сорокалетнего мужчины мог позавидовать любой культурист. Холодная мощь сквозила в каждом его движении и не оставляла ни малейших сомнений. Он, глава клуба Серебряный дракон. Двое других выглядели значительно моложе, но каждое их движение также пропитывали уверенность и сила. Все присутствующие мгновенно вскочили со своих мест и почтительно склонили головы не раболепствуя, но признавая силу равного. Светлана встала из-за стола, с явной неохотой убрав руку от щеки Виктора, и тот, ничуть не смутившись, последовал ее примеру. «Приветствую!» – коротко поздоровался с присутствующими дракон. «Он ничуть не изменился», – подметил Виктор. Точно такой же Сергей выглядел и 20 лет назад, когда они впервые встретились в храме дракона. Загорелое, немного вытянутое лицо, острые скулы и колючий взгляд. Интересно, а сколько ему лет на самом деле? Два молодых дракона прошли к барной стойке, а Сергей направился прямиком к столу Виктора и Светланы. «Ну, здравствуй, новичок!» Дракон не сделал ни одного лишнего движения мышцами лица, подобно маске из темной породы дерева. Лишь его глаза колко сверкнули едва различимой улыбкой. «Здравствуй, учитель». Напротив открыто улыбнулся Виктор. Светлана сделала вид, будто внимательно осматривает маникюр, хотя ясно было видно, что она с интересом конспектирует каждое слово, каждую интонацию и жесты драконов. «Как там поживает синтулон?» «Все так же жалуется на больную спину». Со стороны могло показаться, будто за столом встретились два хороших друга, но возникший между драконами напряжение смог бы почувствовать даже человек, не имеющий обостренного чутья. Настоятель на нее уже несколько веков жалуется, улыбнулся уголками губ Сергей, но взгляд его оставался холоден. А говорил ли он что-нибудь о своем любимом ученике? Синтулон говорил, что у него нет любимого ученика. Будто извиняясь, пожал плечами Виктор. Разумеется, Виктору было начхать на чувство сидящего перед ним человека, но у каждой игры есть свои правила. «Нет лучшего ученика», – эхом повторил Сергей. «Что ж, этого и следовало ожидать». Он сжал губы. «Давай займемся делом, необходимо уладить все формальности». Он посмотрел на одного из официантов, и тот торопливо подошел к столу. Рейтинг, коротко сказал Сергей. Молодой парень лет двадцати коротко кивнул и чуть ли не опрометью метнулся куда-то из зала. Не прошло и минуты, как он вновь стоял перед драконом, услужливо протягивая лежащий на красной подушечке свиток. Разумеется, это был не какой-то там пергамент, а добротная бумага очень высокого качества. Дракон аккуратно взял его в руки и развернул на столе. Несколько не заботесь о его чистоте. Длинный лист был исписан разноцветными надписями с названиями клубов. Всего их было 213. «Прошу». Сергей пододвинул свиток Виктору. «Спасибо», – кивнул рыжий дракон, засучив рукав и вытянув перед собой руку. «Гарр», – мысленно позвал он и сложил пальцы в мудру призыва. На бицепсе появился кусок татуировки дракона, И Виктору не нужно было поворачивать голову, чтобы увидеть, как она начинает двигаться. Нарисованный дракон будто заворочился, пробуждаясь от сна. Подобно потекшей краске, татуировка поплыла по руке, перемещаясь все ниже и ниже. Все присутствующие продолжали заниматься своими делами, но громкие голоса сами собой утихли. Сергей смотрел на происходящее без всякого интереса, зато кошка чуть ли не ткнулась носом в список. В тот момент, когда татуировка Виктора дошла до костяшек пальцев, две разноцветных надписи на свитке плавно поменялись местами. «Ох», – тихо сказала кошка, – «я так и думала, что золотые цикады смогут взять верх над...» Она резко замолчала под холодным взглядом Сергея. Виктор сосредоточенно наблюдал за тем, как изображение дракона продолжает удлиняться. Вот татуировка продвигается по пальцам, доходит до самых кончиков. Он коснулся свитка в самом конце списка и медленно провел пальцами слева направо. На бумаге сами собой начали появляться буквы, складываясь в название клуба. Вскоре на листе бумаги появилась новая грязно-оранжевая надпись «Рыжий дракон». «Ну вот и все», – невозмутимо сказал Виктор, вернув рукав на место. По пиву? Прости, у меня совершенно нет времени. Без всякого выражения ответил глава Серебряного Дракона, вставая из-за стола. С интересом понаблюдаю за успехом твоего клуба. Не сомневайся. Виктор так и светился самодовольством, хотя на самом деле был напряжен до предела, пытаясь хоть по каким-то причинам понять, о чем думает его старый знакомый. Одновременно с этим, он не забывал следить за реакцией окружающих на свою персону чтобы заранее выделить потенциальных врагов и друзей пока картина выходила не слишком приятная, большинство присутствующих продолжали смотреть на него с легким брезгливым интересом не более того лишь молодой коротко стриженный паренек в военной форме за барной стойкой торопливо строчил смс на сотовом телефоне периодически косясь на виктора похоже он явно что то замышлял «Надо будет узнать у кошки, к какому клубу он принадлежит», – подумал Виктор и перевел взгляд на идущего к двери Сергея. «Эй, дракон, за тобой должок!» Тот на ходу едва заметно кивнул и вышел из зала. «О чем ты говоришь?» – тут же заинтересовалась кошка. «Что он тебе должен?» Виктор весело улыбнулся. «Всего лишь жизнь!» виктор вышел из олимпийского и неторопливой походкой двинулся в сторону оставленной машины разумеется он чувствовал что за ним следят трое мужчин шли с противоположной стороны здания с таким расчетом чтобы перехватить его на полпути к машине. дракон не видел потенциальных врагов но отлично ощущал присутствие агрессивной ауры решив ускорить события он резко свернул в другую сторону и спустился под главную лестницу, чтобы не привлекать лишнего внимания. Облокотившись на стену, он достал сотовый телефон и выбрал в меню пункт «Секундомер». Не прошло и минуты, как с двух сторон лестницы одновременно появились темные фигуры преследователей. «Я ждал вас», – довольно улыбнулся дракон, нажимая на кнопку «Старт» и убирая телефон в карман. «Посмотрим, сколько вы продержитесь».